Яльти. Они тихо уплыли на кораблях, поднялись по трапу, разошлись по каютам, трюмам. Исчезли в тесноте и духоте темного корабельного брюха. Лишь немногие провожали их взглядами. Большинство людей отвернулись, стояли к причалам спиной, закрылись. Пятьдесят тысяч человек. Мы, провожавшие их на последнем отрезке пути, пытались отыскать в протекавших мимо угрюмых толпах знакомые лица, но в холодной тьме это было нелегко. Худые и грязные, похожие друг на друга. Некоторые несли на плечах маленьких детей или толкали перед собой инвалидные кресла с больными и стариками. Мы искали лица друзей, родных и близких. Наших гостей и коллег. Иногда даже удавалось найти. Кто-то, услышав свое имя, откликался, поднимал руку в знак прощания. Тех, кто пытался вырваться из рядов уезжающих или, напротив, слишком близко к ним подходил, безжалостно избивали, но никого не застрелили, мы бы услышали. Толпа, вероятно, могла бы за себя постоять и даже одержать верх над полицейскими. Но духа борьбы не было. Никто не взял на себя лидерство и не повел к победе. Казалось, они просто хотят покончить с этим раз и навсегда. Вырваться из грязи, голода и холода. Использовать даже малейший шанс обрести достойное существование. Нас, смотревших им вслед, было слишком мало, и мы были слишком разрознены и надломлены, чтобы выказать протест. И между нами и ими стояли полицейские, защищенные шлемами и щитами, вооруженные ружьями, дубинками и перцовым аэрозолем. «Они ответили молчанием на наше предложение уехать домой», сказала премьер-министр в своем последнем телеобращении года. «Иностранцы имеют право вернуться на родину и воссоединиться с семьей. Исландский народ обеспечил их кораблями и топливом на обратную дорогу. Это решение далось нам нелегко, ведь топливо необходимо нашим рыбловецким судам, которые кормят страну. Но мы должны проявить социальную ответственность, должны показать сочувствие в действии». Она держала на руках своего ребенка и улыбалась холодной улыбкой. «Я выключил телевизор». Люди шептались, что это все фальшивка. И как только суда окажутся в открытом море, капитаны выведут из строя двигатели и вернутся на лодках, бросив людей на произвол судьбы, рассчитывая, что неуправляемые корабли затонут во время шторма или их отнесет на мель, и пассажиры будут обречены на медленную смерть от голода и жажды. Некоторые даже утверждали, что суда затопят в океане, чтобы он поглотил всех иностранцев, туристов, беженцев, мусульман, протестующих, правительственную оппозицию, всех тех, кто не пришелся ко двору или не покорился. Я спустился в порт и видел, как они уходили. Кажется, увидел и их. Серое лицо Марии, черные глаза Элиаса. Похоже, он меня заметил, повернулся ко мне. Посмотрел на прощание, но я не уверен, там было темно, и я промолчал, не окликнул их. Стоя на причале и глядя на исчезающие в темноте корабли, думал о том, что рвется последняя ниточка связи. Мы одни. Потом я ушел.